Глава шестая. В 6 часов утра на улице царили предрассветные сумерки. Редкие люди, что работали в соседних городах, уже спешили на автобусную остановку. В зимнем спортивном костюме я выскочила на улицу и побежала заранее назначенным маршрутом. 10 километров зимой – это не то, что 10 километров летом но, несмотря на трудности, я сделала, что намечала. После кросса я забежала на несколько минут к тете Мили. Та, привыкшая к моим ранним пробуждениям, уже не спала, поинтересовалась, как дела. «Дела идут», уклончиво ответила я и, заглянув в гостиную, увидела елку на крестовине. «Ага», «Елку уже без меня поставила». «А что тебя ждать?» – проворчала тетя милая из кухни. «Так мы ее вообще лишь к сентябрю поставим. У тебя же постоянно какие-то дела. Прибегаешь только поесть, вся взамыленная». «Почему только поесть? Я тебя проведать забежала», – обиженно ответила я. «Что, даже от блинчиков с грибами откажешься?» с подковыркой спросила тетя Мила, и от курицы, фаршированной рисом. Гости от угощения не отказываются. А сегодня я гость, ответила я. Так что, тетя, накрывай на стол, а я пока в душ. Позавтракав и выслушав все последние жизненно важные новости в стране и за рубежом, Я предложила тете помочь нарядить елку. А ты не торопишься? Спросила тетя Мила. Мои проснутся не раньше девяти. Я посмотрела на часы. Двадцать минут у меня есть. Но за двадцать минут ты не успеешь, попробовала возразить тетя. Я елку наряжаю и разряжаю, как автомат Калашникова. Раз-два. «И готово!» – самонадеянно заявила я. «Ну, посмотрим», – неуверенно сказала тетя. Сначала мы передвинули елку на то место, которое указала тетя. Потом я прикрепила гирлянду, проверила. Горит! Наступила очередь игрушек. Из своей комнаты тетя Мила принесла коробку. Развернула, начала вытаскивать по одной и подавать мне, поясняя при этом историю каждой. Некоторые игрушки достались ей в наследство от дедушки с бабушкой. Практически антиквариат. Я торопливо развешивала их на ветке. «А вот это моя самая любимая», – пояснила тетя Мила, подавая какой-то невзрачный матовый шар с золотистыми снежинками на боках. «Женя, повесь ее повыше, только смотри, не разбей!» «Вот не надо мне такое под руку говорить!» буркнул я, дотягиваясь до ветки рядом с макушкой. Под ногой что-то хрустнуло. Я вздрогнула, испугавшись, что раздавила случайно оставленную на полу игрушку. Посмотрела вниз, а сама задела матовым шаром ветку. Крепление игрушки оказалось ослабленным, и шар соскользнул. Я пыталась его поймать, но запуталась в гирляндах, едва не повалив всю елку. Шар упал и с хлопком разбился на сотню матовых искрящихся осколков. Я с ужасом взглянула на тетю Милу. Та потрясенно смотрела на уничтоженную игрушку, и по ее щекам медленно катились слезы. «Да я куплю тебе десять таких же!» воскликнула я, чувствуя, что все лицо горит. «Вот крепление оказалось слабым. Я хотела ее спасти!» Тетя Мила всхлипнула и утерла слезы. Я сунула ей в руку крепление, чтобы она убедилась в отсутствии злого умысла в моих действиях. Лучше бы сама повесила этот чертов шар. Тетя Мила посмотрела и с трагическим выражением произнесла. «Все, последняя. «Да не переживай так!» «Тетя, из-за какой-то игрушки!» – сказала я ободряюще. «Подумаешь, какой-то шарик!» «Это мой отец. Твой дед покупал!» – вздохнув, пояснила тетя мило «Я всегда вызывалась вешать и разбивала один шарик. Он меня наказывал. Было двенадцать. Я расколотила одиннадцать» а двенадцатый убрали и больше не вешали, поэтому он уцелел. Когда я смотрела на него, то всегда вспоминала отца. Но вешать не решалась. Подумала, что ты сможешь его повесить, если я проклята. — Да не проклята ты! — Что ты говоришь такое? — воскликнула я. — Игрушки были так сделаны, слабое крепление чуть дернешься и все слетает ну отец то их как то вешал с сомнением сказала тетя мила приноровился значит пожала я плечами он меня так ругал всхлипнула тетя мила говорил что я косорукая тетя ты не косорукая уверенно сказала я обняла ее посмотрела на часы И спохватилась. «Мне пора!» Вызвав такси, я вернулась к Лесовским. Светлана разогрела в микроволновке большую пиццу, и они с мужем завтракали. «Присоединяйтесь, Евгения Максимовна, позавтракайте!» – предложила Светлана. «Набегались! Наверное, километра три пробежали!» «Нет, спасибо! У меня сегодня разгрузочный день!» Ответила я, посмотрев на неприглядные треугольные кусочки, которые после кулинарных изысков тети Милы и едой-то назвать было нельзя. – Ох, у вас сильная воля, я бы не смогла удержаться, – проговорила Светлана, взяв с блюда еще кусочек. – Обожаю пиццу. – Если вы не против, я сделаю себе кофе. Я взяла с сушилки бокал и, так как варить молотой не хотелось, бросила пару ложек растворимого, немного сгущенки и залила все кипятком. Знаете, Светлана Андреевна, за вашей квартирой установили наблюдение. Приблизившись к окну, я указала на белую пятерку во дворе. Вон, видите, жигуленок возле котельной. В нем двое. Светлана встала рядом, вглядываясь. Кто это может быть, как вы думаете? Милиция, кто же еще, ответила я. Думаю, не без подачи земляного поставили засаду. Нам же и лучше, если колдунья подошлет еще каких-нибудь босиков, их тут же повяжут. Вскоре приехали два молодых парня из фирмы устанавливать сигнализацию. Молчаливые и серьезные. они быстро делали свое дело. Когда они устанавливали датчики проникновения, я следила, чтобы не оставалось слепых зон. «Ну что?» – спросил у меня Геннадий Петрович. «Парни знают свое дело». «Наверное, уже тысячу таких же систем установили», – вынесла я свой вердикт. «Гена, Станислав подъехал!» – крикнула мужу Светлана. «Иду», – отозвался Геннадий Петрович. «Маршруты меняете?» – спросила я резко, надеясь поймать лесовского на лжи. «Да, меняю» со вздохом бросил Геннадий Петрович. «Скоро всю машину умотаю с этими чертовыми маршрутами». Чуть погодя, ко мне подошла Светлана. «Сейчас мальчики закончат, и поедем с вами по магазинам. Надо все проверить». Я кивнула, подумав, что опять придется перекраивать свои планы по розыску веретей. Заметив, что я погрустнела, Светлана воскликнула. — Ну, милая вы моя, я не могу постоянно сидеть дома. Если не проверять директоров магазинов лично, то все растащат, и пожаров не понадобится. — Светлана Андреевна, я полностью с вами согласна, — кивнула я покорно. — Просто хочется побыстрее найти нашу колдунью, чтобы покончить со всем этим безобразием. Найдете, найдете. Я в вас верю! Похлопала меня по плечу Светлана. Я сказала Сергею заехать за нами через полчаса, если что, подождет. Как только система была собрана и испытана, мы со Светланой спустились к ожидавшему нас Мерседесу. Сергей Прокофьевич Мартов, шофер Светланы, оказался действительно огромным, но не в высоту, а в шею. Как он только втискивался за баранку! «Здравствуйте, Светлана Андреевна!» зычным голосом сказал Мартов, распахивая перед Светланой дверцу. Светлана села, а Сергей Прокофьевич, захлопнув дверцу, переваливаясь, обошел машину и влез на водительское место не обратив на меня никакого внимания уязвленная я забралась назад сергей познакомься это моя хорошая знакомая евгения максимовна охотникова представила меня светлана очень приятно бесцветным голосом проговорил шофер кивнув мне. «Что-то ты, Сергей, сегодня какой-то невеселый», заметила Светлана. «Проблемы, что ли, какие?» «Нет, все в порядке», буркнул Сергей. Оглянувшись несколько раз, я заметила, что нас ведет какая-то honda За рулем мужик лет под сорок, маленький, седой. Разглядеть более детально я его не могла, так как машина находилась на значительном расстоянии. Неужели в милиции решили вести круглосуточное наблюдение? Или это кто-то другой? Как бы то ни было, я обратилась к шоферу. — Сергей, видите хонду сзади, красную? Мартов кивнул. — Сможете оторваться? Спросила я. Зачем это? Нахмурился он недовольно, Решив, что я, вероятно, начиталась детективов. Оторвись, Сережа, мягко попросила Светлана. Оторвись. Я вам кто? Отрываться. Пробурчал шофер. И неожиданно свернул влево, да так, Что мы чуть не посидели. Проскочил между автобусом и грузовиком. Какой-то мужик в длиннополом пальто и норковой шапке в последнее мгновение выскочил из-под колес Мерседеса на пешеходном переходе. Свернув еще раз, Сергей подрезал кофейного цвета шестерку, обогнал трамвай и свернул в двадцати метрах перед ним. «Я просила не угробить нас, а просто оторваться», – уточнила я. «Да, Сережа, нельзя ли потише немножко?» «Хотели, чтоб я оторвался?» «Я оторвался», – пробурчал шофёр. «А можно я на пять минут сяду за руль?» – задала я вопрос, обозревая дорогу за Мерседесом. «Нет, нельзя», – отрезал Мартов. «Машина не моя личная, и за руль я никого не пускаю». Переубедить его не удалось даже Светлане. Сергей заявил, что прежде уволится, чем пустит кого-нибудь за руль. Не для того он с утра до вечера неусыпно следил за техническим состоянием Мерседеса, чтобы потом давать порулить всякому, кто не попросит. Выслушав его ворчание, я подумала, что на месте Светланы Давно бы уволила такого своенравного водителя. Однако Светлана отнеслась к высказываниям водителя спокойно. Ее мысли были заняты лишь разваливающимся на глазах бизнесом. Мы подъехали к первому из магазинов Лисовской. Светлана прошлась по залам, проверила раскладку товара. Затем документацию, поговорила с директором, и мы поехали дальше. В следующем магазине она встретила своего бухгалтера. Та проводила ревизию. Обнаружилась недостача, и директриса, Светлана ее называла Инессой, пробовала оправдываться. «Да мне на ваши отговорки наплевать!» – рявкнула на нее Светлана. «Раскидать недостачу на всех работающих!» Извинившись передо мной, лесовская удалилась с бухгалтером в кабинет директора. А я ждала снаружи, слоняясь по коридору и поглядывая на часы. Сидели в кабинете они порядочно. Я уже начала беспокоиться, живы ли они вообще. Однако вскоре Светлана вышла, разговаривая с кем-то на повышенных тонах по сотовому. Она сделала мне знак идти за ней. На улице все было спокойно. Я сама открыла перед Весовской дверцу Мерседеса, незаметно бросая взгляды по сторонам. «Видите, чуть отвернешься, начинаются проблемы», раздраженно сказала мне Светлана. Они что, надеются, что меня внезапно поразит слабоумие? Но я им задам. Инесса новенькая, еще неопытная. Это будет ей уроком. Другую на ее месте я бы просто вышвырнула. Я лишь кивала и слушала, пока мы ехали к складу. Следующему пункту нашего маршрута. Мартов угрюмо молчал изредка переключая станцию на радиоприемники в поисках хорошей песни. Насколько я успела понять, он предпочитал шансон и, в частности, творчество Успенской и «Штурм». Не обнаружив их в эфире, он включил диск. Светлана поморщилась, но возражать не стала. Достала портсигар, взяла сигарету и прикурила. Я последовала ее примеру, а глядя на нас, закурил и шофер. Мы заехали на заправку. Минуты полторы ждали своей очереди. С кряхтением Мартов выбрался и поплелся к кассе оплатить горючее. «Он всегда такой веселый!» Спросила я у Светланы. «Да нет, обычно он говорливый. А сегодня как подменили?» Ответила она. «Случилось что-то, наверное. При вас говорить не хочет. Потом спрошу». На складе Светлане не понравились мешки с цементом. «Вы что, из каждого мешка отсыпали, что ли?» Сурово спросила она у заведующей. «Нет». «Такие привезли. Мы взвешивали. Погрешность в пределах нормы», ответила заведующая, бегающая вокруг мешков. «Это иллюзия такая. Расфасовка немного другая. Вот и кажется, можем при вас взвесить». «Не надо», – проворчала Светлана. «Пойдемте к вам в кабинет с обреченным видом» заведующая поплелась за хозяйкой я выглянула в окно и увидела как шофер с сигаретой зажатой между пальцев разговаривал с кем-то взглянув через другое окно я поняла что никого другого у магазина нет а мартов болтает сам с собой причем так взволнованно что закрадывалось опасение Вменяем ли он? Закончив на этом складе, мы поехали на следующий. По пути я внимательно следила за шофером. Чем дольше я за ним наблюдала, тем больше замечала странностей. Он постоянно дергал себя за воротник, словно он его душил, Ерзал, то бледнел, то краснел а по лицу скатывались крупные капли пота. Несколько взглядов Мартова, брошенные на меня в зеркало заднего вида, заставили меня занервничать. В них было столько ужаса, что я быстро вытащила из сумочки зеркальца, чтобы проверить, а сняла ли я с лица питательную маску, а то так заработаешься и будешь ходить но с лицом у меня оказалось все в порядке. Я бросила взгляд назад. Горизонт чист. «Перекусим?» – спросила Светлана, отрываясь от документов. Она не замечала странностей в поведении шофера. «Есть тут недалеко одно кафе, «Изба» называется. Там такие пельмени готовят». Светлана показала большой палец. Вот такие. По старому рецепту. Цены, конечно, кусаются покруче, чем в любом ресторане. Но это того стоит. — Я пойду туда, куда пойдете вы, — ответила я. — Даже в притон. Конечно, сначала попытаюсь отговорить вас от этого. — По притонам я не шатаюсь, — недовольно сказала Лисовская. «Я просто фигурально выражаюсь, сказала я, косясь на Мартова. Тот шумно задышал и открыл боковое стекло. Убранство кафе напоминало древнеславянский сруб. В дверях я еще раз обернулась, посмотрела на Мерседес. Бледный Мартов, увидев, что я на него смотрю, Быстро отвернулся. «Вас что-то беспокоит?» спросила у меня Светлана, когда мы заняли столик у окна в углу зала. Подошла официантка и дала нам меню. «Меня беспокоит ваш шофёр Сергей», ответила я, листая меню. «Пухлый талмуд в дерматиновом переплёте». «А что с ним не так?» Удивилась Светлана. «Подумаешь, у человека плохое настроение!» «Да тут дело не в плохом настроении!» Медленно ответила я, подняла глаза от меню на клиентку и поинтересовалась. «Скажите, пожалуйста, Светлана Андреевна, а ваш шофер выпивает? Был ли от него когда-нибудь запах?» «Нет, ничего такого!» Покачала головой Светлана. Жена Мартова на работу не звонила? Искала его когда-нибудь? Говорила, что муж пропал куда-то? Такого не было? Может, слухи до вас доходили какие? Продолжала я допрос. Не лежал ли он в больнице продолжительные сроки, скажем, больше месяца? Или много раз, но короткие? Ну что вы меня пытаете? Хлопнула по столу ладонью Светлана. «Хватит! Он нормальный мужик!» Я замолчала, но осталась при своем мнении. По крайней мере, сегодня в поведении шофера было много странного. С ним стоит держать ухо востро. Мы заказали пельмени. Я дополнительно заказала себе блюдо, называемое «Сковорода от шефа» – говядина, жареная с овощами, под острым соусом. Из десерта взяла фруктовые салаты. Светлана пила ананасовый сок, а я кофе, чтобы взбодриться. Вчерашний сверхнапряженный день давала себе знать. Немного хотелось спать. Расплатившись, мы вышли из кафе. Я впереди, контролируя местность. Мартов зачем-то копался в багажнике. «Серёжа, мы поедем или как?» – осведомилась Светлана, останавливаясь рядом с «Мерседесом». Из-под поднятой крышки багажника выглянул шофер с лицом, достойным фильмов ужасов. Бледные, потные, безумно вытаращенные глаза, кроваво-красные от полопавшихся сосудов, его губы беззвучно шевелились. — Ты чего? — испуганно воскликнула Светлана. Я отстранила ее рукой и загородила собой, сжимая в руках револьвер. С лунатическим выражением лица Мартов проворно бросился на нас, размахивая кувалдой. Я выстрелила три раза, но пули, попавшие одна в руку, другая в ногу, не остановили его. В следующую секунду я отскочила, и кувалда, просвистев в том месте, где была моя голова, врезалась в боковое стекло. Быстро сориентировавшись, я изо всех сил врезала Мартову сзади по голове. Отброшенной силой удара водитель припечатался лицом к крыше салона, разбил нос и с ревом повернулся. Единым усилием мускулов левой руки он высвободил кувалду и замахнулся. Я выстрелила. Пуля перебила кость, и Мартов не удержал свое оружие. Выронив кувалду, он шагнул ко мне с совершенно диким лицом. Я резко распахнула переднюю дверцу, пятясь задом. Краем глаза я заметила, как Светлана бежит обратно к кафе. Шофёр посмотрел в ее сторону, поэтому налетел на открытую мною дверцу. Через пустой оконный проем я саданула его кулаком в солнечное сплетение, наградила мощным ударом в челюсть с левой, обогнула дверь и ногой ударила сбоку в корпус. Мартова развернула на машину спиной. Следующий удар ногой втолкнул его наполовину в салон. Собрав все силы, я отключила его двумя прямыми ударами в голову. Он так и повис, застрявший в дверях. Я вызвала милицию, попросив, чтобы они захватили с собой медиков. Светлана тем временем наводила панику на посетителей, металась по кафе и просила помощи усидевших за столиками. Героев драться с ополоумевшим водителем не находилось. Менеджер сам позвонил в милицию, потом стоял, наблюдая через окно за нашим поединком вместе с остальными. Выдернув Мартова из салона «Мерседеса», я положила его на асфальт и связала его руки за спиной. Покончив с этим, я вошла в кафе. «Боже мой, что это за ужас!» – закричала, кидаясь ко мне Светлана. «Он что, сошел с ума?» «Успокойтесь, все закончилось!» – придержала я ее. «Но почему он? Он же так давно работает на меня!» – проговорила Светлана сквозь слезы. «Как он мог поднять руку?» «Я, когда за ним наблюдала, то подумала, что он перекололся эфедроном», – сказала я, понизив голос. «От него наблюдаются сходные реакции, состояние, похожее на шизофрению, страх, мания преследования и острые психозы, выражающиеся приступами паники и немотивированной агрессии». «Но он не может быть наркоманом!» «Я его знаю», – чуть не плача проговорила Светлана. «Значит, ему сыпанули какой-нибудь дряньем. Пока не знаю, где и когда, но уверена, что выясню это», – ответила я. «Схватила со столика рядом стакан минеральной воды, которую при мне налил для себя розовощекий упитанный посетитель кафе в бежевом костюме, и... Выпив с залпом, поставила стакан на место. К кафе лихо подлетела двенадцатая в неведомственной охраны. Выскочив из салона с оружием на изготовку, они замерли, рассматривая побитый кувалдой «Мерседес» и связанного изуродованного Мартова. Я вышла, чтобы предупредить их, что развязывать буяна опасно для здоровья. А свихнувшийся водитель, очнувшись, заорал, что не даст вырвать ему органы. В это время подъехала скорая помощь, а за ней милиция. Мартова увезли. Нам же со Светланой пришлось объясняться с властями. Вернулись мы домой к семи вечера на такси. «А что Сережка?» «Что он вас не довез?» – приступил с расспросами Геннадий Петрович. Ожидая возвращения жены, он выглядывал из окна на кухне и видел, как мы подъехали к дому на такси. «Сережка в больнице!» – устала отозвалась Светлана, снимая шубу. «Напал на нас!» – пытался убить кувалдой, а Евгения Максимовна его скрутила. Пораженный услышанным, Лисовский стал расспрашивать обо всем подробно. Его выводы совпали с моими. «Сергея опоили чем-то», – заявил он, морща лоб. «Точно так и было». «Несомненно, вы правы», – подтвердила я и предложила, пока не забыла. «Геннадий Петрович». Не выглядывайте так больше из окна. Свет же был выключен, и я аккуратно, смутился он багровея. Знаю же, что могут через окно подстрелить. Если уж я снизу увидела, как вы выглядываете, то снайпер с прибором ночного видения тем более, резко ответила я, вешая свою одежду в стеной шкаф. «Что эта бандитка снайпера наняла?» Со страхом в голосе спросил Геннадий Петрович. «Я не знаю, кого она наняла, однако нельзя исключать такого варианта», ответила я. Зевнув, Светлана сообщила, что идет спать. Вчера из-за этих допросов не выспалась, да и ночью в голову лезла всякая дрянь. Я пожелала ей спокойной ночи, сама же после пары чашек кофе оккупировала компьютер и взялась за проверку фирм-конкурентов по отработанной методике, которой я со временем научилась от знакомого хакера. В современном мире компьютер становится одним из самых страшных средств ведения войны. Поэтому я, как могла, старалась вникнуть в тонкости взлома защищенных серверов, способы потрошения баз данных и многого другого. В трудных случаях, конечно, приходилось обращаться к услугам квалифицированных специалистов в этой области. В более легких обходилось собственными силами. Больше половины исследованных мной владельцев фирм имели в прошлом криминальные связи, либо сами привлекались по различным статьям. Финансовое положение частных предприятий, торгующих стройматериалами, в целом было неплохим. Обычные придирки со стороны налоговиков, а также других служб. Из-за высокого уровня конкуренции устранение одной Светланы не принесло бы заказчику огромных брышей. Затраты на устранение были бы намного больше прибыли, если только этот самый кто-то не затеял широкомасштабного наступления. По милицейской базе данных я проверила, Вдруг еще кто-то из коммерсантов обращался с заявлением о вымогательстве или угрозах. Ничего подобного не обнаружилось. В довершение подкорректировала материалы по знакомым веретей, сформировала единый список. Из него выбрала четверых, что проживали в Тарасовской области. Покончив с этим, я выключила компьютер, расстелила постель и легла, гадая, удастся ли мне завтра осуществить задуманное или нет. Последнее, что я увидела перед тем, как провалиться в сон, были зеленые цифры на часах ровно двенадцать тридцать. В три часа ночи В коридоре послышался шорох. Я открыла глаза и взялась за револьвер. Бесшумно поднявшись с матраса, расстеленного на полу, постель поскрипывала, поэтому я всегда стелила себе на полу. Прислушалась. Точно кто-то ходит. Под дверью вспыхнула полоска света, и мне стало легче. Убийцы, проникая в дом, обычно так не делали. Распахнув дверь комнаты, я увидела Светлану, стоявшую у входной двери. Она ойкнула и, повернувшись, вжалась в дверь. — Что вы тут делаете? — спросила я, подавив зевок. Мне показалось, что кто-то дверь пытается открыть прошептала Светлана. Подумала, пойду посмотрю, если что, вас разбужу. Вы вообще спали? Я положила револьвер на тумбочку за дверью и, накинув на себя халат, запахнулась. Не равен час Геннадий Петрович встанет и узреет меня в нижнем белье. Вообще не могу уснуть, призналась Светлана, глядя на меня покрасневшими глазами. «Мне кажется, что баба Люба еще кого-то может подослать». «На этот случай есть я и сигнализация», — указала я на пульт на стене рядом с дверью. «Не волнуйтесь и ложитесь спать. У вас снотворное какое-нибудь есть? А то могу предложить свое». «Нет, у меня есть», — кивнула Светлана. Я вместе с ней прошла на кухню. Светлана приняла тазепам, а я выпила стакан минеральной воды. «День, когда арестуют проклятую бабку, я буду отмечать как самый большой праздник!» вздохнула Светлана, убирая упаковку с таблетками в аптечку. «Надеюсь, мне удастся преподнести вам к Новому году этот подарок!» Улыбнулась я. «Вы завтра на работу-то встать сможете?» «Не знаю», – покачала головой Светлана. «Чувствую себя совершенно разбитой». «Так и не ходите», – предложила я. «Останьтесь завтра дома, а я прошвырнусь по знакомым колдуньи». «Но мне надо на работу», – упрямо сказала Светлана. Хочу поздравить работников, некоторым причитается премии. Я уже назначила встречу в центральном офисе на четыре часа. Потом будет небольшое застолье. Без вас, что ли, этого не сделают? Спросила я. Сделают, но мне хотелось показать, что я ничего не боюсь, и никакие угрозы не повлияют на благосостояние моего предприятия. Ответила она гордо. «Воля ваша!» – согласилась я. «Постараюсь сделать как можно больше до обеда, а затем буду сопровождать вас. Да, я утром рано уйду, а вы скажете мужу, чтобы до обеда тоже из дома не выходил, ждал моего возвращения. У меня предчувствия какие-то нехорошие насчет моей вылазки». «Может, тогда вам не ездить?» – испуганно спросила Светлана. «Предоставьте это милиции». «У меня нет времени на бюрократические проволочки», – буркнула я. На кухню заглянул Геннадий Петрович в серебристо-кофейной пижаме и поинтересовался, по какому поводу посиделки. Светлана, пригладив его растрепавшиеся во сне волосы, спросила, не мог бы он завтра не ездить на работу. Геннадий Петрович с серьезным видом принялся доказывать, сколько завтра у него важных дел. Будете пить там до ума помрачения, предположила Светлана, улыбнувшись. «Ничего, подожду до обеда. Ничего с ними не случится». «Света, да ты чего? Какой пить? Я когда-нибудь пьяный приходил?» Решил Геннадий Петрович отстаивать свою позицию до последнего. Противостояние закончилось в пользу Светланы. Она стояла на своем несокрушимо как гранитная скала. Махнув на них рукой, я пошла в комнату продолжить прерванный сон.